Военный парад на Красной площади. Здравствуйте, товарищи танкисты. Здра, желатова маршал. Здравствуйте, товарищи артиллеристы. Здра, желатова маршал. Здравствуйте, товарищи чекисты. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ маршал.